Беда. Они уже почти доехали, но тут им навстречу откуда-то из-за поворота выскочила машина. Отец Дмитрий резко повернул, уклоняясь от столкновения, и его Honda зарылась в сугроб. Спереди что-то треснуло, потом вылетела подушка безопасности, припечатавшая батюшку к спинке кресла. «Ох ты ж, грехи мои тяжкие!» – просипел отец Дмитрий из-под подушки. Агата была цела. Странно, но она оказалась пристегнутой. Ее лишь мотнуло резко вперед. Она с трудом приоткрыла заднюю дверь и, обрывая пуговицы, выдралась из машины в сугроб. Снег залепил лицо. Забился за воротник и в сапоги. Агата этого не почувствовала. Гребя по собачьи и помогая себе коленками, она выбралась на дорогу и, не оглядываясь, побежала к дому курца. Внизу горел свет, И она пошла на него, не пуская в голову никаких мыслей и чувств. Просто открыла дверь, как во сне. Прошагала по террасе, потом по каменному полу кухни и прямо в открытую дверь погреба. Горела только одна тусклая лампочка. Агата помедлила, привыкая. Сзади кто-то шевельнулся и толкнул ее в плечо. Она рефлекторно отскочила и повернулась. Каблук с прилипшим мокрым снегом наступил на что-то. Нога поехала вперед, Агата стала заваливаться, не успев даже взмахнуть руками, чтобы удержать равновесие. Человек, стоявший за спиной, выпустил ей в лицо струю газа из баллончика, но Агата упала быстрей. Газ ударил в стену, и тогда человек, зарычав, бросился на нее сверху, придавил всем телом и вцепился руками в шею. Лица Агата не видела, только оскаленный рот с очень белыми зубами. Она пыталась столкнуть нападавшего, но тот давил все сильней и сильней. Агата стала терять сознание. Тут в глаза ударил сильный свет. Кто-то ввалился в погреб и, оторвав от нее страшного человека, отбросил того к стене. Агата хотела привстать, но силы кончились. Она закинула голову и отключилась. Первое, что она почувствовала, придя в себя, был дикий ужас. Она вздернулась и подалась назад, готовясь к самому страшному. Рот, не повинуясь, выдавил крик: Огромная туша, заслонявшая собой свет, повернулась, и голос Лёнчика сказала: Оля, займись, а то ее сейчас кондратий хватит. Чья-то жесткая рука сжала запястье, и мягкий женский голос приказал не волноваться, а успокоиться и смирно лежать. Агата послушалась она всегда слушалась учителей и докторов. невидимая в темноте Оля чем-то звякнула и неожиданно воткнула в руку Агаты и иголку. через несколько секунд глаза сами собой слиплись и открыть их снова не было ни сил, ни желания. очнулась она, когда поняла, что плывет, покачиваясь по морозному воздуху. интересно, куда? в райские кущи? да нет. — ответил Ленчик: До да куч на нашей машинёшке не доедешь. Прикажет долго жить. А вот до больнички довезём. Неужели она что-то ещё говорила? Ей казалось, что язык не шевелится. Вдруг всё резко остановилось. — Фу ты, ну ты! Это ещё что за Евпатий и Гата Агата с трудом повернула голову и увидела отца Дмитрия, бегущего из ворот в рясе, со сверкающим в темноте крестом и винтовкой наперевес. Он поднял оружие и язычно крикнул «Всем стоять! Не двигаться! Пристрелю нехрести поганые! А ну-ка положите девушку на место!» Подполковник Рыков покрутил головой «Бог в помощь, батюшка! Вы как раз вовремя!» Отец Дмитрий тяжело дышал. Мокрые кудрявые волосы прилипли к красному лицу. Он присмотрелся к людям во дворе и опустил ружье, громко выдохнув. «Слава тебе, Боже, слава тебе!» Напевным речитативом сказал он и широко перекрестился. «Откуда вы, батюшка, тут взялись? Так девоньку эту вез?» «Я сегодня в Архандарик паломников заселял, возвращался в приход ночью, уже почти довез, а тут оглашенный какой-то нам навстречу. Она сзади сидела, вылезла и чесать». Я пока из подушки ее и след простыл. Куда бежать, не знаю. Метался почем зря. Потом слышу, машины тарахтят, и люди вроде. А служба-то, видать, закончилась? Почти. Но вы молодец. Ружьецо-то откуда? Так я ж охотник. Разрешение имеется. Все честь по чести. Они стояли рядом, оба большие, как богатыри из сказки, и поглядывали друг на друга с удовольствием. Рыкова окликнули. «Товарищ подполковник, задержанная пришла в себя. Выводить?» «Задержанная? Разве это не Олег ее убивал?» Агата слезла с носилок, которые все еще держали четыре мужика. Из двери вышли двое, а за ними... «Нина», — выдохнула Агата. Ниночка шла, держа перед собой руки в наручниках. Она шла, как слепая, спотыкаясь и почти падая. Сопровождающие то и дело подхватывали ее. Агата зажала рот рукой, не веря глазам. Ниночка подняла голову и нашла ее глазами. Агата узнала эти глаза. Это они смотрели ей в спину в театре, преследовали на даче. Боже, сколько ненависти! Агата зажмурилась, не в силах вынести этот взгляд. Сука, мразь! выплюнула Ниночка, тварь подзаборная. «Думаешь, ты корц? Ты никто! Я корц, я! А ты никогда не станешь, гадина! Ты, твоя мать, обе вы шлюхи!» Нина кричала, и Агата вздрагивала от каждого слова, словно в нее попадали пули. Еще немного, и она упадет, прошитая очередью из этих страшных слов. «Нина», — сказал кто-то за спиной, — Ниночка захлебнулась криком и посмотрела на говорившего. Агата обернулась в белой рубашке. И с таким же белым лицом позади нее стоял Марк и смотрел на жену. Ниночка попятилась и, отвернувшись, бросилась к машине. Полицейские помогли ей сесть. В черноте салона микроавтобуса ее совсем не стало видно. Агата сделала шаг к машине, Земля ушла из-под ее ног, и она упала на скользкий снег. Борюсику снилась мама. Он лежит с температурой, горло завязано теплым платком. Мама приподнимает ему голову и подносит ложечку с горячим чаем. «Пей, бабушка, это полезно, это тебя вылечит». Чай проливается на грудь, он горячий, и Борюсик вздрагивает. Он открывает глаза и видит, наклонившуюся к нему здоровую румяную морду. «Выпей чайку, поможет», — говорит морда. «Как зовут-то тебя?» «Бобушка». «Пей, бобушка, это полезно. Замерз, поди, пока на земле валялся». «Ты кто?» Язык не слушается. Из горла вырывается лишь сиплый шепот. «Сержант Мартынюк». Морда смотрит ласково, улыбается даже. Вот тащить не собирается, по крайней мере, сразу. Ты из ада? Никак нет, водитель я. Велено тебя в чувство привести и чаем напоить. Кем велена? Борюсик все еще боится. Вдруг этот черт человеком прикинулся и глаза ему отводит. А потом хвать! Подполковником Рыковым, кем же еще? Знакомая фамилия возвращает Борюсика в реальность. Он приподнимается и видит освещенный двор, людей, стоящих возле больших машин, и постепенно осознает, что жив. «Мартынюк, а где Рыков? Ты его видишь?» «Как не видеть?» «Вон стоит. С мужиком в фуфайке разговаривает. Гляди, бабушка, вон у крайней машины!» Борюсик пригляделся и увидел Марка. Тот уже собирался залезть в микроавтобус, стоя на подножке. Борюсик хотел крикнуть, чтобы Марк забрал его с собой, но голос не слушался. «Ты, Бобушка, не надрывайся пока. Ребята придавили тебя легонько. Ты попей горяченького, горлышко и отойдет помаленьку». «Ну как ты, Борис, оклемался?» В машину залез подполковник, за ним еще двое в черном. «Сейчас поедем до хаты, по дороге успокоишься. В управлении зафиксируем показания. Ферштейн!» «Чьи показания?» «Твои, мил друг! Как ты здесь очутился? Что хотел? Что видел? Все как на духу!» «Я арестован?» «Да нет, что ты! Просто оказался в нехорошем месте в неправильное время!» Возражать Борюсик не стал.